Сказка десятая. Дядюшка Монтегю когда ты я был учителем, Эдгар», — начал дядюшка Монтегю и неловко покрутил головой, словно у него внезапно и сильно затекла шея. «Ты это знал?» «Нет, сэр», — растерялся я. «Дядюшка никогда прежде не считал нужным сообщать мне что-либо существенное о своей жизни». «Так знай, Эдгар», — сказал он мрачно. Среди детей произошло почти неуловимое шевеление, как будто они все одновременно чуточку от нас отшатнулись. «Мой дом был школой, а я ее директором. Дурным, жестоким директором Эдгар». «Дядюшка, что вы такое говорите?» Дети приблизились к нам на шаг, но по-прежнему держались за пределами круга света, падавшего из дядюшкиного фонаря. «Боюсь, я говорю чистую правду». сказал он, и обвел взглядом обступивших нас детей. Вступая на учительскую стезю, я горел желанием открыть своим ученикам чудеса мироздания, но с течением времени что-то со мной произошло. Я не могу точно объяснить, что именно, но это было похоже на смерть, или даже хуже, чем на смерть, на смерть души. Я попытался было прерывать его, но дедушка продолжал. Чего бы я только не отдал, чтобы иметь возможность сказать тебе, что жестокость моя была самого заурядного свойства, что я бил детей, заставлял их часами неподвижно высиживать на стуль унижал их перед соучениками. Но нет, Эдгар, жестокость моя была гораздо отвратительнее, изощреннее. Я умело носил маску доброго, заботливого учителя, так что бедным детям, которые благовели передо мной и всеми силами старались заслужить мою похвалу, было невдомек, что я... не уважения. Дядюшка Монтегю произнес эти слова, которые самым отчаянным образом сочетали в себе горечь и раскаяние, и закрыл глаза, будто для молитвы. Дети, насупившись, обступили нас чуть тесней. Я посмотрел на ближнего ко мне ребенка, взглядом давая понять, что еще ближе подходить не стоит. «Дядюшка, я вас не понимаю», сказал я. Я предался страсти к азартным играм, Эдгар. Тягостно вздохнул он. И, перепробовав, многие из них остановился на картах. Игроком я был хорошим, но даже лучшие из лучших рано или поздно проигрывают. Проигрался и я. Постепенно я прожил все свои сбережения, и мне пришлось думать, где бы добыть денег на пропитание. «Дядюшка?» — меня озадачило выражение, появившееся у него на лице. И я начал... «Я начал красть у мальчиков, Эдгар», — сказал он, не глядя мне в глаза. «Красть?» — переспросил я, не в силах вместить всей гнусности этого преступления, того, что взрослый, да к тому же учитель мог обкрадывать детей. «Ты совершенно справедливо возмущаешься, Эдгар», — сказал тихо дядюшка. «Я чудовищным образом обманул их доверие. За этот обман... и пришлось расплатиться сполна. Дети бесшумно еще чуть-чуть придвинулись к нам. Я перехватывал письма детей к их родителям, продолжал дядюшка, и, подделав почерк, приписывал в конце просьбу прислать денег. Деньги, которые присылали родители, я тоже перехватывал и забирал себе. Одними только деньгами я не ограничивался. Я присваивал гостинцы, которые слали ученикам их любящей матери. Я съедал у себя в кабинете, присланный им на дни рождения сласти, и развлечения ради мог уделить пару кусочков мальчику, которому предназначалась вся изничтоженная мной посылка. Я пал ниже некуда и упивал со своей низостью, как свинья упивается собственными нечистотами. Мне было тяжело встречаться с дядюшкой глазами, И только страх, который охватывал меня при виде все плотнее сдвигавшихся вокруг нас сумрачных фигур, заставлял меня не сводить взгляда с его лица. — Понятное дело, все эти кражи должны были рано или поздно обнаружиться, — со вздохом продолжил он. — И действительно, дошло до того, что я начал получать жалобы от родителей и от тех мальчиков, кто был посмелее. Довольно долго мне удавалось от них отмахиваться, но в конце концов пришлось действовать. Тогда у меня все еще оставалась возможность сознаться в преступлениях и принять заслуженный позор. Таким желанным, Эдгар, кажется мне этот позор сейчас. Я бы с радостью принял его, как вновь обретенного после долгой разлуки брата. Но я был слишком слаб и мерзок, чтобы сознаться, и поэтому решил поступить иначе. У меня в школе был один мальчик, Его звали Уильям Коллинз. Он был сиротой. Деньги за его пребывание поступали от некой адвокатской конторы из Сити. Другие мальчики не любили его за неловкость и замкнутый характер. Как ни странно, именно его замкнутость, невзирая на всю мою крайнюю низость и испорченность, пробудила во мне симпатию. Уже много лет я не испытывал к дядям ничего, кроме годливости и презрения, но... Уильям мне понравился. Он напомнил мне меня самого в детстве. Дедушка Монтеги улыбнулся воспоминанию Но, сэр, какое отношение Уильям имел к кражам? — спросил я. Улыбка сошла у него с лица. — Я придумал обвинить в кражах одного из воспитанников. следуя какой-то извращенной логике решил, что им будет Уильям. Единственный, кому я испытывал добрые чувства. Почему я так решил, и самому по сей идее непонятно. — У вас получилось свалить на него вину? Я сам удивился, насколько сурово прозвучал мой голос. — Да, — мрачно ответил он. — Мальчики с радостью мне поверили. Ульям явился ко мне и умолял объяснить им, что он ни в чем не виноват. Я обещал сделать все, что в моих силах, но... Разумеется, ничего не предпринял. Дядюшка Монтегю смотрел мне прямо в глаза. Его лицо при этом походило на вырезанную из дерева маску. Его сильно избили. Родители требовали что-нибудь сделать с вором. Я написал опекунам Уильяма из Сити, объяснил им ситуацию с превеликим сожалением попросил их перевести мальчика в другую школу. И что с ним было потом? Дядюшка Монтегю вздохнул. Дети приблизились к нам еще на пару дюймов. Когда его избили во второй раз, он снова пришел ко мне в кабинет. Он был в отчаянии, все лицо в кровоподтеках. У меня разрывалось сердце от того, что я видел его в таком состоянии и знал, все это из-за меня. Но вместо того, чтобы вмешаться и положить конец его страданиям, я отослал его прочь и сказал, что испытания надо встречать по-мужски. И что потом?» Я заранее опасался ответа. Дядюшка молчал, лица всех сумрачных фигур повернулись к нему, словно бы побуждая его ответить. «Что было потом?» — я повторил вопрос. «Он покончил с собой». От ужаса у меня перехватило дыхание. «Да, он покончил с собой, доведенный до отчаяния моими подлостью и ложью». О моей причастности к его гибели никто не узнал, но самого по себе известие о самоубийстве было достаточно для того, чтобы родители начали забирать детей из моей школы. Скоро в ней осталось лишь несколько самых нелюбимых семьями мальчиков. Но приток новых учеников надеяться не приходилось. Смерть несчастного Уильяма, конечно же, глубоко меня потрясла, но ей представить не мог, насколько она изменит мою жизнь. Первой причиной всех затруднений и бед стали для меня азартные игры, но отказаться от них было выше моих сил, поэтому я решил отдаться на волю случая и предоставить ему решить мою судьбу. Я дал клятву, если фортуна дарует мне выигрыш, я посвящу свою жизнь детям бедняков из окрестных деревень, а если проиграю, сдамся властям и понесу наказание за совершенные мной злодеяния. Я нашел свисток, который носил на шее в более счастливые времена. Я свистел в него, созывая мальчиков во время наших частых походов и экскурсий к историческим достопримечательностям. Много лет я его не использовал, а теперь положил в карман в качестве талисмана. Игроки Эдгар также суеверны, как моряки. Собрав все рассованные по укромным местам деньги, и отправился в один клуб с весьма сомнительной репутацией, чтобы в последний раз предаться игре. Подойдя к клубу, и уже собираясь подняться по ведущему у него скупо освещенным ступеням, я краем глаз заметил стайку бедно одетых детей, жавшихся в тени на другой стороне улицы. При виде этих оборванцев мне следовало напомнить себе, с какой целью я иду в клуб, но к этому времени я уже и думать забыл о недавно принесенной клятве. К моему великому удивлению удача в этот раз была всецело на моей стороне. Я не проиграл ни одной ставки. Остальные один за одним вступали в игру и, продувшись, из нее выходили, а денег в банке тем временем все прибавлялось и прибавлялось. Посмотреть на мою игру собрались чуть ли не все посетители. Такого громадного выигрыша, как в тот вечер, у меня не было ни разу в жизни. Выйдя из клуба с карманами, которые едва ли не трещали от банкнот, и долговых расписок, я поискал глазами детей, но их нигде не было видно. Тогда я достал из кармана свисток и запечатлел на нем благодарный поцелуй. Потом подозвал Кэп, поехал в гостиницу с собой, там переночевал, а на следующий день вернулся домой. Нечего и говорить, что карты я не бросил, как не бросил бы на моем месте ни один игрок. Часть выигрыша я потратил, чтобы приодеться, И снова попытал счастье. На сей раз в более респектабельном клубе в окрестностях Пикадилли. И снова едва я расплатился с Кэбманом и коснулся тротуара тростью с серебряным набалдашником, мне на глаза попалась кучка детей, стоявших поодаль в тени. Это странное совпадение я принял за добрый знак. И действительно, я опять выиграл очень много Собственно говоря, с тех пор я срывал банк каждый раз, когда делал ставку за карточным столом. Из-за постоянных выигрышей меня заподозрили в шулерстве. И хотя при случае я бы им не побрезговал, происходящее все же больше походило на полосу невероятнейшего везения. Тем не менее, в клубы меня пускать перестали. На жульничестве меня, разумеется, так никто и не поймал, но хватило и страха, что я разорю их владельцев. С игрой таким образом мне пришлось покончить. Часть выигранных денег я вложил в коммерческие предприятия, и скоро оказалось, что в коммерции мне сопутствует та же удача, что и за карточным столом. Я неизменно оказывался в выигрыше. Очень скоро я нажил сказочное богатство, и, надо признать, был крайне этому рад. Теперь бы мне исполнить данное себе обещание, заняться благотворительностью, взять на обучение обделенных судьбой детей из окрестных деревень. Но ничего подобного я делать не стал. Вместо этого я закрыл школу, а немногих оставшихся учеников отослал по домам. Освободив дом от детей, я превратил его в роскошный особняк, каковым он и был в старые времена. Тут-то обо мне и вспомнил один мой родственник. Племянник, который жил неподалеку и по чистому совпадению проявил ко мне интерес именно тогда, когда я разбогател «Это был мой отец?» — спросил я. «Твой отец?» «Нет. Скорее, твой дедушка. Впрочем, это было так давно, что я могу ошибаться. В тонкости семейных отношений я никогда не вникал». «Ну, это же значит, что вы...» — начал я. «На самом деле очень старый», — продолжил за меня дедушка Монтеги. «Да. Этот дом Эдгар в некотором роде поддерживает во мне жизнь». У него на лице промикнуло очень странное выражение. Но тогда я еще этого не понимал. Пребывал в счастливом неведении, был настолько богат, что о таких вещах просто не задумывался. И имел возможность сделать все, что заблагорассудится. Во всяком случае, так мне казалось. — В каком смысле, сэр? — Как-то раз, Эдгар, — сказал дедушка Монтегю, — стоя рядом со своим домом, А его тогда окружали прекрасные сады, я обнаружил в кармане старый свисток, мой счастливый талисман игрока. Привидя его, я почувствовал легкий укол совести из-за невыполненного обещания, но ощущение это почти сразу пропало. Охваченный внезапным желанием снова услышать радостную трель, я поднес свисток к губам и дунул, но ничего не услышал. Сначала я решил, что он испорчен, но потом пришел к выводу, что он не сломался, а несколько изменился. Стал чем-то вроде тех специальных свистков, что слышны только собакам. И хотя звука мне слышно не было, я, когда подул в него, явственно почувствовал, как в воздухе распространяется какая-то вибрация. Немы затянули облака, повеяло холодом, я поежился И не только от холода. Дядюшка, казалось, он впал в некое подобие транса. Ах, да! Спохватился дядюшка. Тогда-то они и начали приходить. Являться на немой зов свистка. Дети? Спросил я, глядя на компанию вокруг нас. Каким образом дети могли слышать неслышный дядюшке свист, и что заставляло их считать этот звук сигналом на сбору? Да, дети, подтвердил дядюшка Монтегю. Они... Моё наказание, Энгар. Ваше наказание, сэр? Я не понимал, какой властью над ним могут обладать местные мальчишки, в присутствии которых он, впрочем, чувствует себя вполне непринужденно и спокойно делится постыднейшими подробностями своей биографии. Мой дом — проклятое место, Энгар, — сказал он. Ты наверняка это чувствовал? Да, сэр, атмосфера у вас там необычная. — согласился я. — И как-то холодновато. Дядюшка Мутагю мои слова заставили усмехнуться, а дети как один вздрогнули. — Говоришь, холодновато? Да, Энгер, холодновато. Правда, дети? До сих пор дядюшка Мутагю к ним не обращался. Они пришли в возбуждение, но по-прежнему не издавали ни звука. — Вы, дядюшка, так и не объясняли... «Кто эти дети и что они здесь делают?» — сказал я. «А сам ты не догадываешься?» «Нет, сэр», — ответил я. «Не догадываюсь. Может быть, вы учите деревенских детей, чтобы загладить свою вину за то, что случилось в вашей школе?» Он мрачно улыбнулся и покачал головой. «Это не деревенские дети, Эдгар. И в глубине души ты наверняка это понимаешь. Сэр, я все же надеялся добиться от него вразумительного ответа. Что вы имеете в виду? Они, Эдгар, рассказывают мне свои истории. Приходят и рассказывают. И приносят с собой важные для их истории предмет Эти проклятые подарки заполнили весь мой дом. Он насквозь пропитался нездешностью, которая отравляет и его стены, и окрестные владения. И человека, который ты сейчас перед собой видишь. Дом притягивает к себе обитателей сумеречного мира. Мир, который тебе, Эдгар, не по силам вообразить. Они слетаются к нему, как мотыльки на свет фонаря. Но если в доме так ужасно, сказал я изо всех сил, стараясь не оглядываться на полускрытые во мраке детские фигуры, почему бы вам, сэр, не переехать? О, нет, Эдгар, Францу это не понравилось бы, сказал дядюшка. А Франца... «Расстраивать не стоит». «Не понимаю, о чем вы, дядюшка?» — удивился я. «Ведь Франц ваш слуга». «Франц прислуживает мне давным-давно, когда я еще был в полной мере жив». «Был в полной мере жив?» — недоумён переспросил я. «Что вы хотите этим сказать? Человек может быть либо живым, либо...» Я не мог заставить себя закончить фразу. От вины у дядюшки явно помутился рассудок. — Дом очень сильно изменил Франца, — сказал он. — И теперь он ни за что меня не отпустит. Он не скорее тюремщик, а не слуга. И я это заслужил. Многие мучаются на каторге гниют за решеткой за гораздо менее тяжкие преступления, чем содеянные мною. Он ненадолго умолк. — Странно сказать, Энгар, но я больше не боюсь своих гостей. Я успокоился, смирился со своей судьбой. Слушать истории — это мое наказание за все те годы, что я не слушал учеников. Не слушал Уильяма. «Не хотите же вы сказать, сэр?» — начал я. «Неужели истории, которые вы мне рассказываете, поведали вам дети?» Дядушка Монтаги молча кивнул. «Как такое может быть?» — спросил я, слегка запнувшись от того, что дети подались вперед, чтобы, как мне показалось, не пропустить ни одного моего слова. — Это же значило бы только одно. — И что же, Эдгар, что эти дети, во всяком случае, некоторые из них, мертвы? Едва я произнес это слово, дети бросились в рассыпную и попрятались за деревьями. Они осторожно выглядывали из-за древесных стволов, и, несмотря на окутавшую их густую тень, я знал, что их взоры все без исключения нацелены на меня. — И мне нравится это слово, Эдгар, — сказал дедушка Монтегю. — Оно их расстраивает. — Расстраивает их? Только из страха врезаться в одну из призрачных фигур я в тот же миг не пустился на утек. «Они приносят мне свои истории, я их слушаю», — продолжал Денюшко. «Самым первым был Уильям, но его историю я, к несчастью, и так знал слишком хорошо. С тех пор они приходят и приходят. А я стал кем-то вроде никому неизвестного двоюродного брата старого морехода. Ты знаешь эту поэму, Эдгар?» Дети снова понемногу подтягивались к нам. «Да, сэр», — ответил я. «Ее написал Сэмуэль Тейлор Кольрич. В школе мы учили наизусть большие отрывки из нее». «Я, в отличие от ее героя, обречен не рассказывает свою ужасную историю, о слушать, что рассказывает эти пропащие дети. В этом мое наказание и мое покаяние». Один из мальчиков робко протянул ко мне руку, и я, несмотря на то, что искренне сочувствовал их страданиям, невольно вскрикнул от страха. «Нет!» – страшным голосом проревел дядюшка, пробудив ненужные воспоминания у мальчика, которого он в бытность директором, должно быть, не раз колотил. Я, как и призрачные денти, инстинктивно шарахнулся от дядюшки. «Он не ваш!» — сказал дядюшка, а потом уже более мягким голосом обратился ко мне. «Прости их, Энгар. Их влечет биение твоего сердца, тепло твоего тела. Они ужасно изголодались по жизни. Зла они не хотят, но их прикосновение пробирает до костей. Тебе лучше пойти домой». — Да, дядюшка. Но я не двинулся с места, так как не мог себя заставить повернуться к призрачным существам спиной. — Дети, подойдите ко мне, — велел дядюшка Матагю и принялся собирать их вокруг себя, как школьный класс перед экскурсией на природу. — Полагаю, Энгар, с тобой мы больше не увидимся. — Даже не знаю, сэр, — поговорил я. — Ничего я, все пойму, — дядюшка Матагю печально улыбнулся. хотя мне будет тебя не хватать. Я находил утешение в том, чтобы делиться с тобой историями. Прощай, Эдгар. С этими словами дядюшка повернулся и пошел к дому, а дети потянулись за ним. Я стоял и, слушая, как громко бьется мое сердце, смотрел ему вслед, пока его фонарь не уменьшился вдали до размеров светлячка. Мне вдруг стало понятно, что имена джозеф и Мэтью, которые он назвал «Появившиеся из темноты», принадлежали мальчикам из рассказанных им мне историй. Джозеф стал жертвовать существа, охранявшего старый вяз, а Мэтью упал в пропасть и насмерть разбился, встретившись лицом к лицу с собственным ужасающе обезображенным «я». Тем временем один из следовавших за дядюшкой мальчиков развернулся и пошел в мою сторону. Я сказал «пошел», но это кособокое перемещение в припрыжку было лишь злобной пародией на походку. Имя этого мальчика я знал еще до того, как его произнес дядюшка. — Мэтью! — позвал он. — Идем. Эдгару трогать не надо. Он хороший. Призрачное существо остановилось в нескольких ярдах от меня, и, насколько я понял, склонив голову, озадаченно меня изучало. Постояв так, оно сделало шаг ко мне. Я их похолодел от страха, что увижу изуроданное лицо, обрекшее на смерть того живого Мэтью. — Мэтью! — снова позвал дядюшка на этот раз строже. Мэтью повернулся и заковылял прочь. Я же, только ощутив мощный приток воздуха в легких, сообразил, что перед этим довольно продолжительное время не дышал. Наконец я набрался храбрости, чтобы отправиться к себе. Истысковавшись по скучной нормальности моих родителей и родного дома, я спешил по тропинке, повторяя про себя строки из сказания о старом мореходе, про который мне напомнил дядюшка Монтею. «Так путник, чей пустынный путь ведет в опасный мрак, раз обернется...» И потом спешит, ускорив шаг, Назад, не глядя, чтоб не знать, Далек или близок враг.